Часть третья. Ночь скорпиона. Джордж, если я смогу добраться до тебя на твоей собственной кухне, я смогу добраться до тебя где угодно. Кинофильм Джентльмены. Глава 1. 1868 год. 2 мая. Коттегат. Государь Руси Ярослав Свет Феофилович вновь был вынужден отправиться в поход. Хотя это ему было категорически поперёк горла, но доверить столь важный поход он не мог никому. Слишком сложна была геополитическая обстановка. Слишком остро стоял вопрос и с викингами, и с церковью, и с местными правителями Британии. Да и вообще на Ярослава смотрел весь мир снова. Ну, может быть, не весь, но весь запад Евразии, без всякого сомнения. И вот Каттигат. Он прибыл сюда на двадцати пяти больших джонках, часть из них, что ходили к Александрии и Иерусалиму, частью новых. Наш герой не стал особо выделяться в этом плане. Бьорн сделал первую джонку причем делал по пусть и примитивным, а чертежам. А потом просто начал гнать копии, когда стало ясно, что в принципе сойдет корыться. Понятно, не один в один, но плюс-минус тапок выходило, а больше и не требовалось. Со своим великим морским змеем, конечно же, он так не поступал. Там тоже чертеж сначала нарисовали, потом сделали пропорциональную модель игрались с ней в бассейне, экспериментировали над тем, как он держит поток воды и вообще общее сопротивление движению. Потом проверили стойкость конструкции на кручение, сдавливание и излом. Поправили чертёж. Ещё раз модель построили, ещё раз помучили её, ещё раз. И только после седьмой модели решили строить полноценный корабль. Но и тут все не так ладно оказалось. Так и лаж ведь с рангоутом на малой модели не отработаешь. Вот и пришлось возиться уже в полном размере. Но так был построен скилевек, рассекатель, как Ярослав назвал новый тип корабля. Считай, малый клипер. Русские джонки хоть и по чертежам делались, но проектировались скорее на глазок, чем по экспериментам и расчетам. Да, для второго поколения джонок наш герой уже затеял такую же процедуру, но они пока проходили лишь стадию экспериментов над пропорциональной моделью. Впрочем, даже такие джонки, что наш герой вывел в море, пыли прорывом на фоне местных кораблей. Крепкие, мореходные, вместительные, но в взгляд викингов слишком медленные, да и парусов избыточно. Но при подходящем ветре они не сильно уступали драккарам по ходкости, зато в боевом плане представляли собой нечто категорически опасное и сложное для захвата из-за высокого борта, устойчивости и вместительности. Как и предполагали правители английских и саксонских держав, Ярослав не стал брать все свои войска в этот поход. Да, но и не имело смысла хотя бы по тому, что их получилось уже слишком много. Тут и восточные кривичи, и западные, и северные, и радимичи и дреговичи, и разнообразные добровольцы, вольно определившиеся из скандинавов, греков, армян, славян да прочих, и какие-то отряды ланов, печенегов и венгров, и так далее. Внезапно комитетов рекрутов, добровольцев и прочих вояк оказалось так много, что нашему герою даже пришлось разворачивать второй легион Legio Secunda Venetica. Первоначальное желание новичков и ветеранов перемешать равномерно было Ярославом нищенно отброшено. Всё-таки важное дело ждало впереди. Поэтому первый легион был укомплектован лучшими из лучших но имел уменьшенный состав. 4 центурии легионеров, 2 сагитариев, 1 фундиторов и 1 матеариев. Без артиллерии, просто потому, что задач для полевой артиллерии пока не было никаких. Ну и само собой без кавалерии, которую так далеко перевозить было очень сложно. Итого 800 стройвых плюс 150 не бойцов тылового обеспечения. Остальная же пехота кокавой насчитывалась больше 12 сотен, была сведена во второй легион, плюс отдельные отряды конницы. Войску Ярослава по местным меркам оказалось очень много. Большинство, конечно, бестолковые новички, но стройвую подготовку освоили, из-за чего серьёзно превосходили любых ополченцев в большом бою. Но в любом случае брать их на войну не было никакого смысла. Тут и тыл нужно было как-то укреплять из-за беспокойства, идущего от племени Балтов. И более тысячи хорошо организованных рабочих рук на том же строительстве дороги или канала требовалось. В общем, чем занять их, государь нашел без всяких проблем, чередуя полезный труд с тренировками и упражнениями. Даже конницу. Все в дело. Никто не простаивает. Так вот. Первый легион Волготно расположился на 25 кораблях, заполненных большим количеством боеприпасов и провианта. Ярослава опасался того, что война может затянуться, поэтому готовился. Стрелы, пики, снаряды для прощи, ручные зажигательные гранаты, сулицы и пилумы. Всё это имелось, причём в избытке. Даже запас нормальных плюмбат он взял на всякий случай, тем более, что производство их удалось возобновить. Ведь после иудейского похода у него появился доступ к большому количеству свинца через греческих союзников, плюс щиты в значительном количестве, запасные комплекты доспехов и прочее, прочее, прочее. Ярослав прихватил даже сарисы и те щиты, что делал для них. Мало ли. Ситуации бывают разными, поэтому он старался подготовиться к любому повороту событий. Взял он и лошадей, минимально, ровно столько, чтобы тащить обозные фургоны, причем лошадок помельче, чтобы перевозить попроще. Обоз он тоже загрузил на корабли, частично разобрав и убрав в трюм джонок. Однако в случае необходимости он мог все эти фургоны и походные кухни довольно быстро извлечь из трюма, собрать и запрячь в них лошадей, приводя в полную боевую готовность. Так или иначе, но его корабли выглядели чрезмерно наполненными. Трюмы их были забиты под завязку, пусть и не самыми тяжёлыми, но объёмными вещами, а люди ютились на верхней палубе и в надстройках. Неудобно, но что делать? В отличие от походов в Египет или Иудею, Здесь было очень сложно предсказать даже пример на узор войны, и нужно быть к ней готовым, к любому ее развитию. И вот, несмотря на то, что он готовился к британскому походу самым тщательным образом, в Каттигате его ждало разочарование, жестокое разочарование. Прибыл Ивар на пятнадцати драккарах, весь из себя такой солидный и представительный, ставший по возвращении на родину конунгом данов. И все его воины, уважаемые люди, при кольчугах до да шлемов, солидно, очень солидно. Явился и Харальд, но привёл он с собой всего 8 драккаров, заполненных весьма слабо снаряжённым войском. Всего два десятка бойцов имели кольчуги Остальные же желающие поучаствовать были представлены еще десяткам драккаров от мелких местных вождей. «И это все?» — искренне удивился Ярослав не на шутку. «Это и есть великая армия?» «После нашего похода на юг многие подались на службу к моим братьям», — хмуро произнес Ивар. «Сам понимаешь» сказал он и сделал неопределённый жест. Понимаю, кивнул Ярослав. Но как мы с таким войском завоёвыем Британию, даже просто чтобы сесть в крупных их владениях? У нас людей не хватит. Ударим по Уэссексу. Да! воскликнул Харрольд. Я обещал твоему отцу пойти в поход, чтобы завоевать Британию для его сыновей. Но здесь только ты, и ты отказываешься идти с нами, нахмурился Ивор и собирался был ещё что-то сказать резкое, но Ярослав его перебил. Я верен своему слову, сказал Идду. Значит, иду. Я о другом толкую. О чём же? смягчился Ивор. Что мы в Британии делать будем? Будь уверен, Рикус Саксо собирает против нас войска и созывает союзников. И одной войной войск Сакси дело не ограничится. А у нас так мало людей, что и оставить в гарнизонах будет некого. И что ты предлагаешь? Надо подумать. До Саксонии дойдём, скажу. Но воевать нам нужно будет не столько топором, сколько головой. Если, конечно, вы готовы довериться мне. Если бы не готовы были довериться, не пришли бы, кивнул Ивар. Харальд же промолчал. У него были свои мысли, которые он не спешил озвучивать. Ярослав всё понял без лишних слов, по взглядам и ужимкам. Викинги его уважали, но они были себе на уме. Они воевали по-своему чьи цели ставили свои. Зачем же в этот поход шел Ярослав, они не понимали. Даже Ивар, который хоть старался спекулировать словами, но прекрасно осознавал, у нашего героя есть масса поводов и причин никуда не ходить. А если он идет, значит, у него есть цель. А если есть цель, то... Но они не могли понять, какая это цель. В Александрии он хотел взять рабов-ремесленников и добычу. В Хазарии он защищал свой торговый путь, то есть деньги. Много денег, которые он регулярно с него получал. В Иудее разыгрывал карту большой игры с Византией, которая в конечном смысле дала ему еще ремесленников и добычу. А что здесь? Добычи особой с разоренной Британией не взять даже если попытаться разыграть карту большой игры с той же Византией, ей доделанный да эта монстра винет никакого интереса. Ремесленников у Ярослава теперь хватает, да и нету в Британии их в таком количестве и качестве. Бедная страна. Тогда что? Ивар не мог понять. Харальд тоже. Но Ивар привык уже сотрудничать с Ярославом и был уверен, своих он не кидает даже когда может поэтому более-менее доверял хитрому византийцу а вот харальд как и другие викинги не ходившие ранее с государем в поход были напряжены и держали ухо востро в то же время в одном из подвалов Константинополя ты же знаешь я верен тебе Хрипло произнёс Фотий. Опять врёшь, устало спросил Вардан, сидя на стульчике в нескольких метрах от распятого на дыбе патриарха. Клянусь, чем угодно поклянусь. Зачем? У меня достаточно доказательств. Твоё слово против слова многих, против дела многих большой вес. Думаешь, что ты сможешь его перебить? «Смогу! Я и Богу смогу!» «Смешно!» «Богом клянусь! Не участвовал я ни в каком заговоре против тебя!» «А мой человек слышал твой разговор с представителями дома Сарантопехас! И там ты чем угодно готов был поклясться, что поможешь им свергнуть меня!» «Где же ты врал?» «Навет! Все навет!» Я ничего им такого не говорил. А письмо, писанное твоей рукой, тогда что? Не было никакого письма. Вардан молча покачал головой и устало поднялся. Грустно посмотрел на Фоти и медленно пошёл из подвала. Постой. Зачем? Не оборачиваясь, спросил Вардан. Ты опять врешь. Я устал. Просто устал. Я пытался их вывести на чистую воду. Серьёзно? улыбнулся Вардан, впрочем, всё так же не поворачиваясь. Да, я узнал о том, что они готовят заговор, и постарался втереться к ним в доверие, чтобы как всё разузнаю, тебе сообщить. И как узнал? Нет, там просто болтовня болтовня. М-м, да. Очень интересно, куда более холодным голосом произнёс Вардан. Ты заврался, слишком заврался. Что ты со мной сделаешь? тихо спросил Фотий. А, усмехнулся Вардан. Я с тобой делать ничего не буду. Церковь будет судить тебя. Я же ограничился только тем, что обратился к патриарху Александрии, дабы тот срочно собрал Вселенский собор по твоему делу. И кто будет новым патриархом вместо меня? Какая тебе разница? От этого ведь зависит моя жизнь. Нет у тебя большей никакой жизни, усмехнулся Вардан. Вопрос лишь о том, Как именно ты умрешь? Или ты думаешь, что в церкви не знают, какое условие выдвинул Василий? Ты думаешь, что иерархи не устали от противостояния с ним? Ты думаешь, что они не пытаются понять, на чем стоит эта вражда? «Ты же им не сказал...» «Нет же... Нет...» «Мне и не нужно было говорить...» Твои люди сами всё разболтали. В итоге иерархи ко мне и прибежали, когда узнали о том, что ты участвуешь в заговоре. Ты им всем уже надоел. Ты лжёшь. Вот ещё, фыркнул Вардан. Ты им не тоже надоел? Да и нарас от тебя были полезные советы. Но лучше в голове Клира иметь человека менее амбициозного, меньше хлопот. Я столько сделал для тебя, неужели ты от меня вот так избавишься? О нет, покачал головой Вардан, кровожадно скалившись. Вот так я от тебя не избавлюсь. После чего насвистывая какую-то весёлую мелодию, ушёл более не обращая внимания на крики и вопли патриарха, бывшего патриарха. В то же самое время в резиденции дома Саранта-Пехас шла сложная беседа. «Нам все равно, знает Вардан или нет о нашем сношении с Фотием», холодно произнес глава дома. «Вы же знаете!» что Фотис задержан по подозрению в измене», заметил дядя Вардана, выступавший его представителем. «И при чем здесь мы?» Он дал признательные показания. «С его слов вы готовите свержение моего господина». «Какой вздор!» «Таковы его слова!» «И что нам с того? Он просто врет! Или вы ему верите?» Если бы мы ему верили, то не пришли бы вот так разговаривать. Да что вы говорите, мрачно произнёс глава дома, намекая на легион, который он уже успел сформировать и теперь усердно тренировал. Легионеры бы вам не помогли. Они сражаются с войсками, а вас бы убили убийцы. Сами знаете, это не так сложно. Но Васильев считает, что бывший патриарх вас и говорил. Так и есть. Тогда о чём были ваши беседы? Он ведь посещал ваш дом не раз и не два. Он хотел договориться с нами о создании патриарших полкинов. О чём его личных войсках, чтобы мы выделили пару сотен из своего легиона под его начала за деньги и поддержку. Зачем они ему? Посолся за свою жизнь и здоровье. Мрачно усмехнулся глава дома. Видимо, не зря. То есть он не предлагал вам взять власть в свои руки. В наших руках, хелла спилапанес кричит, и Египет. Нам есть чем заняться. Арабы и берберы создают немалые проблемы да и торговые связи, разрушенные из-за завоевания Магометан, нужно восстанавливать. Особенно после удачного похода Василевса в Иудею. Думаете, нам заняться больше нечем? И все же он предлагал. Да, предлагал, но мы его послали к черту. И вам советую так поступить. Нам нет дела до Константинополя. Представитель Вардана замялся, обдумывая слова, а потом прищурившись, спросил тоном заговорщика: "Вы знаете, что Фотий организовал покушение на Василия? Что? На прексы главодома. Вы разве не знаете, что именно Фотий организовал последнее покушение с попыткой похищения Пелагии с детьми? Что?" Вы удивлены? Попытку отравления Василия ядом чёрного скорпиона тоже он заказывал. Тишина. Это точно? Он признался. Кроме того, есть и доказательства, найденные по его словам. Ты лжёшь. Он не мог это сделать собирается в Вселенский собор для его суда. Вряд ли Василий встал бы собирать собор, если бы у него не было признаний и доказательств. Всякое может быть, но не в ситуации, когда Василий может вмешаться. Он сейчас уже должен выступить в поход на Британию, то есть будет занят. Чем не повода быстро провернуть дело и убрать его сторонника с патриаршего престола под надуманными обвинениями, ведь Фотий склонился перед ним и полностью поддержал на последнем Вселенском соборе. Не слишком ли опасная игра? В Британии он не сможет находиться вечно, возразил посланец Василевса. Рано или поздно он обо всём узнает и вмешается. Когда будут казнены виновные и устранены все свидетели, так ведь И останотся только ваши слова. И ваши. Что? Вот, достал из запазухи и вручил главе дома пакет из листов новоримской бумаги, которую Ярослав всё же начал экспортировать в Византию. Дело касается представителя вашего дома, и Василев с приглашает ваш дом принять участие в суде. В конце концов этим судом он защищает ваши интересы. А весь этот допрос к чему? Просто опрос. Василиев сверит вам, ну ему интересно. И он позволит привести к Константинополю легион. Да. Да. Он ожидал этот вопрос и дал на него ответ. Он полностью убеждён в виновности Фотия и уверен, что у вас не возникнет никаких сомнений. Когда посланник ушёл, глава дома кратко спросил у остальных участников данной беседы: "Ят? Кто узнает? Может, он повторит приём, как ему брал Михаила Амарейского, единокровного брата Василия, или ещё что-то выдумает? А если всё это правда?" Вздор же. А если нет? Ну, зачем это фото? А что, у него нет причин? Отчаянно он покачал головой, голова дома. Если это правда.